Джамшит. Эти события происходят менее чем через год после тех, что описаны в предыдущей главе о Монтадире. Глава содержит спойлеры к первой книге. Звуки из-за закрытой двери доносились самые нелепые. Джамшитэ промух переступал с ноги на ногу, его предчувствие чего-то нехорошего только усилились — когда он оглядел увешанную церемониальным оружием стену в длинном мраморном коридоре, где он стоял охранником. Коллекция была впечатляющая. Копье такое громадное, что поднять его мог только гигант, булава, усаженная зубами Захака. Вогнутые щиты, сабли и... ухты Топор с зазубринами, на которых еще остались следы крови и хрящей. Возможно, в этом арсенале не было ничего удивительного, если вспомнить репутацию грозного военного вождя из Тахаристанского пограничья, ныне обитающего в этих стенах. Этот вождь, судя по слухам, собирал солдаты, деньги и был полон решимости защищать свое маленькое владение, вождь, про которого говорили, что он изготовил золотую чашу из черепа одного из своих врагов и варил плененных эфритов заживо. Вождь, который приветствовал Эмира Девабада, хвастливым рассказом о том, что когда-то его предки пили кровь Гизири. Этот вождь, теперь уютно устроившийся в спальне с Монтадиром и вроде бы, впрочем, Джамшит в этом практически не сомневался, еще не менее чем четырьмя людьми, включая и женщину, которая была женой вождя, и начисто лишенной слуха певицей. Из-за двери доносился легкий смех Монтадира, дразнящий звук, от которого начинал беситься желудок Джамшида. Он не мог разобрать слов Эмира, но в шутливом тоне не слышалось ни испуга, ни подавленности. Правда, Монтадир никогда и не был подавленным или испуганным. Напротив, Эмир Девабада, казалось, плывет по жизни абсолютно довольным и уверенным в себе, ничуть не беспокоясь о таких понятиях, как безопасность. Да и зачем ему это? У него были другие люди, которые за него думали об этих проблемах. Например, такие люди, как Джамшид, который ловил себя на том, что хватается за кинжал каждый раз, когда военный вождь испускает кудахчущий рев. Маленький кинжал был единственным оружием, разрешенным Джамшиду. Монтадир говорил, что они не должны казаться грубыми или не вызывающими доверия. Ни в коем случае. Гораздо лучше, если и убьют, а потом Джамшида и остальных девов казнят за то, что допустили это. Может быть, тебе стоило подумать об этом прежде, чем ты покинул храм и вступил в королевскую гвардию? И да, представляясь Гассану, Джамшид предполагал, что поступит в девскую бригаду в качестве лучника, в каком качестве будет с гордостью защищать квартал его племени. а не персонально охранять старшего сына Гассана, проходя при этом краткий курс крайне специфичной политики, проводимой Мунтадиром. Дверь с громким стуком распахнулась. Джамшит замер по стойке смирно, услышав громкий смех и увидев лучи свечей, проникающие в коридор. Он запаниковал было, но это длилось одно мгновение, потому что тут же в проеме дверей появился Мунтадир аль -Кахтани. Несмотря на шум и предполагаемую активность, с ним связанную, Монтадир был жив-здоров и, на удивление, трезв. Шелк его светлого, серебристо-голубого изара по-прежнему плотно сидел на его теле, пуговицы из лунного камня были застегнуты до самого воротника его блузы, крашеные и скроенной по самой последней моде. Его серебристый тюрбан, увенчанный сапфиром и украшением из сердолика, возможно, чуть сместился набок, но это только придавало ему ещё более разгульный вид. Будто ему нужно казаться ещё более разгульным, — подумал Джамшид, радуясь тому, что румянец, который ударил ему в лицо, трудно заметить в полутьме коридора. Монтадир улыбнулся, когда его серые глаза нашли Джамшида. У Мунтадира была неторопливая, остающаяся надолго улыбка, освещавшая всё его лицо. Улыбка, которая начисто обезоруживала Джамшида, что, как он подозревал, не шло ему на пользу в профессиональном плане. В глазах Эмира появились искорки, когда он наклонился, чтобы прошептать несколько слов в ухо Джамшиду. Вид у него был довольный и блаженный, он словно открыл дверь, чтобы просто попросить ещё вина или пригласить другого участника, и Джамшит ощутил его тёплое дыхание у себя на шее. «Мы должны убираться отсюда», — Монтадир говорил на девости, тон у него по-прежнему был лёгкий и весёлый, словно всё шло распрекрасно. «Немедленно». Джамшит отпрянул от Эмира, Посмотрел за его плечо. Одного взгляда было достаточно, чтобы не то что покрыться румянцем, побагроветь. Вечеринка, казалось, достигла своего апогея. Военные вождь и его собутыльники даже не заметили спешного отступления Мунтадира к двери. А может быть, их просто больше привлекали довольно-таки акробатические движения перед ними? Джамшит инстинктивно, беззвучно вытащил Монтадиры из дверного проёма и тихонько закрыл дверь. Он повёл Монтадиры по коридору, держа руку на пояснице Эмира, словно они были вполне обычными людьми, отправившимися за добавкой хмельного «К выходной двери сюда», — прошептал Джамшит. Монтадир остановился. «Нам не выйти через главную дверь, можешь мне поверить». «Хорошо», — Джамшит проглотил слюну. «Тут высоковато, но есть окно пониже, если пойти в обратную сторону». «Идеально». Монтадир уже начал разворачиваться. Джамшит бросился за ним, понимая, что его обувь слишком громко стучит по каменному полу. Монтадир, выходя из комнаты, успел надеть свои сандалии, но его шаги были беззвучны. У него явно был более богатый опыт хождения тайком по тёмным коридорам, чем у человека, который упрямо пришёл сюда вместе с ним для его защиты. Стекло в окне казалось матовым, плотным и мутным. Сквозь вытравленные на нём цветы и карабкающиеся вверх лозы плюща улица всё же была видна, но тремя этажами ниже. он Монтадир нахмурился. «Как, по-твоему, мы сможем разбить это стекло?» «В этом нет нужды». Джамшит приложил ладони к прохладному стеклу, и оно принялось закипать и таять, оседая мерцающими жидкими волнами, пока не образовалось достаточно большое пространство, через которое они могли пробраться. мунтадир восхищенно присвистнул. «Когда эта история закончится, ты должен научить меня делать такие вещи». С этими словами он шагнул в окно. «Постойте!» — Джамшит ухватил его запястье. «Это третий этаж, а вы выпивши. Вы уверены, что сможете спуститься?» «Все лучше, чем оставаться здесь. К тому же я ничуть не теряю равновесие, вот смотри!» Монтадир вытянул руку. «И я не настолько глуп, чтобы напиваться перед здоровенными, злобными вояками, у которых оружие больше, чем мозгов». «Господи, помоги!» Джамшит ни на что такое не подписывался. Но когда он полез следом за Мунтадиром, ощущение восторга переполняло его. Вот на такое стоило подписываться, потому что оно было куда как веселее, чем заучивание пыльных текстов в храме. Они проползли на четвереньках по черепичной крыше, потом спрыгнули на садовый балкон, на котором стояли пышные пальмы в вазонах и висели корзинки с папоротниками. Когда они проползли через цветы, Джамшит похлопал Мунтадиры по плечу и кивнул в направлении сточной трубы. «Вы сможете спуститься по ней?» — спросил он. Эмир немного побледнел, но тут над ними раздался взбешенный рев. «Да», — согласился Мунтадир. Он уцепился за сточную трубу и спустился по ней, как школьник. Джамшит дождался, когда Эмир, бронясь и прихрамывая, отойдет в сторону, и тогда последовал за ним. Приземлился он гораздо грациознее и мира, хотя и в лужу, грязная вода которая забрызгала дорогую одежду Монтадира. Джамшит замер, уверенный в том, что он сейчас нарушил какое-нибудь сокровенное правило дворцового этикета, предписывающее изгнание тех, кто испачкал особу королевских кровей. Но потом он вспомнил, что многое из того, что они делают, и есть нарушение этикета. К тому же Мунтадир схватил его за руку и потащил за собой. «Идем!» Они спешили по сумеречным проулкам того, что вроде было довольно захолустной частью Тахаристанского квартала, гораздо более мрачной, чем то, к чему привык Джамшит. Мунтадир, казалось, знает, куда идет. Он сворачивал с одной из петляющих узких улочек на другую так, будто ходил по ним всю жизнь. Когда они приблизились к одной из главных улиц, Мунтадир распустил свой тюрбан и одним концом прикрыл рот и нос. Джамшит не удержался и спросил. «И вы часто так делаете?» «Как? Хожу тайком по моему городу?» Мунтадир подмигнул ему. Его стальные глаза посверкивали в свете ламп цветного стекла, стоящих в ряд вдоль улицы. Обычно меня сопровождает куда как больше спутников, и оружие у них гораздо больше, а это затрудняет хождение тайком. Он взял Джамшида под руку, притянул к себе. Но хотя бы раз, забавно прогуляться инкогнито. Ведь никто и представить себе не может, что и мир Кахтани будет шляться по улицам в сопровождении одного дева, правда? В животе Джамшида снова возникло напряжение. «Я должен напомнить вам, что моё боевое обучение продолжалось меньше года. А напоминать тебе, что единственное оружие при мне в настоящий момент — крохотный нож, я не буду». Монтадир похлопал его по руке. «Тем круче испытание для нас обоих». Джамшиды эти слова должны были бы встревожить, но когда они вдвоем под ручку, словно обычные граждане на вечерней прогулке, перешли в многолюдное торговое сердце Тахаристанского квартала, поводов для огорчения у них больше не было. Джамшит прожил в Девабаде больше десяти лет, но его знакомство с городом было довольно ограниченным. Смесь оправданных страхов и предрассудков держали большинство девов в пределах их квартала, не позволяли им смешиваться с другими племенами джиннов, не говоря уже о шафитах. Эмир Джамшида вращался вокруг храма, а большинство его связей были с другими представителями благородных кровей. Вечера в сверкающем районе Тахаристан в обществе еще более космополитичного принца были новым бодрящим опытом. «Не могу поверить, что никогда прежде не был здесь». Заметил Джамшид, вдыхая запах сжёного сахара от нанизанных на шампур огненно-красных кондитерских изделий, продаваемых в палатке, видневшейся впереди. «Ты никогда не был в районе Тахаристан?» — спросил Мунтадир и рассмеялся, увидев кивок Джамшида. «Значит, ты не шутил, когда сказал, что твой отец проявлял чрезмерную заботу о тебе». «Меня удивляет, что ваш отец не проявляет о вас еще большую забо». Но не успев еще произнести эти слова, Джамшит пожалел о сказанном. Он чувствовал, что не умеет сдерживаться в присутствии Мунтадира, словно Эмир не мог в один миг убить его самого и уничтожить его семью. Он поспешил извиниться. «Простите меня, я не...» — Мунтадир, слегка пошатнувшись, отмахнулся от него. «Не за что тебя прощать». Мой отец придерживается другого представления о заботах. И что это значит? Это значит, что если я проявлю слабость, то это будет опаснее как для Девабада, так и для меня. Монтадир встретился с ним взглядом. На его лице, отчасти прикрытым, появилось подобие улыбки. Если бы отец продавил свои пожелания, то я бы провёл детство в Амгезире, в разлуке с роднёй и сражаясь с захаками. Джамшид нахмурился. «И почему же этого не случилось?» «Моя мать не хотела, чтобы я уезжал». Отзвук старого горя смягчил голос Мунтадира. Мы были очень близки. «Ты идиот, повсюду сующий свой нос! Простите!» — вырвалось у Джамшида. «Я не должен был вас допрашивать». а я, вероятно, не должен был отвечать. И тем не менее я постоянно ловлю себя на этом, когда имею дело с тобой про мух. Из тебя получился бы хороший священник или даже отличный шпион, будь у тебя такая склонность. Джамшида пробрала дрожь. «Не думаю, что из меня получился бы такой уж хороший шпион». «Заранее этого знать нельзя». В этот момент Мунтадир оступился и чуть не упал на колени. «Ничего, ничего». «Вот, значит, почему они достали подушки, когда пустили грибы по кругу». «Что пустили?» Мунтадир сжал его предплечье. «Пожалуй, тебе придётся довести меня до дворца». Джамшит старался не оступиться, укладывая Мунтадира в кровать. при том уровне опьянения, в котором находился Мунтадир, а он и в самом деле был не в себе, на протяжении остального пути читал вслух стихи своим рукам и засыпал на ходу. Джамшит полагал, что падение Наимира было бы нецелесообразным. В конечном счете ему удалось уложить Мунтадира на матрас — и тот испустил удовлетворённый вздох, прозвучавший настолько непристойно, что в мыслях Джамшида заплясали гурии со сладострастными улыбками. «Прекрати думать о таком», — попенял он себе, но этот приказ легче было беззвучно произнести, чем выполнить, когда он наклонился над телом Мунтадира, чтобы достать подушку. «От Мунтадира пахло вином и благовониями», Аккуратно подсовывая подушку под голову Эмира, Джамшит на мгновение прикоснулся к волосам Мунтадира. Прежде он никогда не видел Эмира без головного убора. Волосы у него были чёрные, с тёплым красно-коричневым оттенком. Они были коротко пострижены и слегка завивались на концах. Он громко сглотнул и разогнулся, понимая, что оказался в довольно неожиданной ситуации. «Я могу сделать что-нибудь еще, Эмир?» — спросил он, пытаясь побороть смущение. Веки Мунтадира дрогнули, он посмотрел на Джамшида мутными глазами, но горизонтальное положение вроде бы пошло ему на пользу, в выражении его лица вернулась некоторая настороженность. «Вернись назад во времени и скажи мне, чтобы я ничего не ел вечером». Меня в цитадели не обучили этому конкретному навыку. осторожная измождённая улыбка осветила лицо мунтадира и новая тревога поселилась в сердце Джамшида. «Вы уверены, что мне не надо позвать кого-нибудь? Может быть, Незрин? Она может заварить вам какой-нибудь тоник?» «Я в порядке, правда. Я говорю, сейчас я вижу трёх тебя». и вы танцуете со звёздами. Но я в точке, в которой только одного могу признать реальностью. Мне нужно поспать». Вид у него всё ещё был немного ошарашенный. «Ты прекрасно смотришься в звёздном свете». В серых глазах Джамшида застыло недоумение. «Если бы это был кто-то другой, если бы обстоятельства были другими, Джамшит бы так не переживал, но Мунтадир не был простым джинном, он был принцем и миром, и не только и миром. Он явно пребывал в состоянии опьянения, и потому Джамшит заставил себя замереть. Мы не лучшие компании для тебя, тихо проговорил Мунтадир. Джамшит вздохнул. Ш Что? Мунтадир сжал его плечо. И Джамшит теперь был готов поклясться, что по-настоящему видел звёзды. «Ты был бы в большей безопасности в храме. Это место, этот дворец, он пожирает людей изнутри. Он забирает всё доброе и незлобивое, что есть в твоём сердце, и превращает его в камень». Монтадир уронил руку. «А ты? Ты хороший, ты идеалист, и дворец тебя уничтожит». В истекленевших глазах Монтадира появился искренний испуг. И хотя предупреждение такого рода из уст одной из самых коварных и влиятельных персон Девабада должно было бы напугать Джамшида, он не почувствовал ни малейшего страха. Не почувствовал, пока не присел на корточки и не взглянул на противоположную стену. Комната Монтадира утопала в роскоши и поражала запредельной расточительностью, своими тканными коврами такой толщины и мягкости, что ноги в них утопали, рисованными пейзажами на шёлке, закрывавшем стены, перегородками розового дерева, такой удивительно тонкой резьбы, что возникало впечатление, будто ты в саду. Комната эта занимала центральное положение в древнем дворце, а с её балкона открывался вид как на город, так и на глубокое озеро, окружавшее его. Всё здесь явно всегда принадлежало одной из самых высоких персон в дворцовой иерархии. И Джамшит знал это, потому что на стене напротив него он видел выцветшие остатки фрески, изображавшей круг ревущих шеду. Шеду были знаком блаженных нахид, давно уже мёртвых. Крылатые львы, до сих пор символически охранявшие дэвский квартал у тяжелых ворот, которые содержались его соплеменниками в чистоте и регулярно смазывались на тот случай, если понадобится закрыть их от остального города. «Ты для них всегда будешь в первую очередь девом Его отец выкрикивал эти слова до посинения, когда, вернувшись из Зариаспы, узнал, что его сын поменял священнические одеяния на место в армии Кахтани. «Ты это понимаешь? Всё, что ты сделаешь, служа им, будет переноситься на нас. Каждая твоя ошибка будет нести угрозу нам». Джамшит опустил глаза. «Я принял к сведению вашу озабоченность, мой эмир», — сказал он, пытаясь говорить с холодным профессионализмом в голосе. «Что-нибудь ещё?» Он услышал, как Монтадир сглотнул. Джамшит не хотел поднимать глаз, он не хотел видеть погасшей надежды на лице Эмира. Это могло ослабить его решимость, это могло выставить Эмира живым и настоящим, тогда как на самом деле он был неприкосновенным, владел той убийственной и мирской харизмой, которая могла уничтожить тебя и непременно уничтожила бы или возвысить одним движением рук. «Ты останешься?» — слабым голосом спросил Мунтадир. «Ты меня толкай время от времени, чтобы убедиться, что я все еще дышу. И говори со мной», — добавил он. И голос Эмира звучал так, будто сон снова начал его одолевать. «Когда ты говоришь, мое ощущение, будто я галлюцинирую, становится слабее». «О чем вы хотите поговорить?» «О чём угодно», — ответил Монтадир. «Я просто хочу слышать твой голос».